Глава одиннадцатая В поход мы собирались как на войну, мало ли что. Существовала серьезная опасность, что по дороге меня могут убить. И дело не только в великих, еще и эльфы на меня ополчились. Мы же ехали в глубину империи, где хватало и первых, и вторых. Конечно, собрания великих проводили не на границе с эльфами, но все таки гораздо ближе к их рубежам, чем от моего дома. Вроде бы дед убеждал меня о том, что мне ничего не грозит. Но и о нападении он пока еще не знал. В охрану взяли сразу три сотни охотников, да не простых, а прошедших усиление. Очень серьезный отряд. Кроме того, со мной по совету моего ближнего окружения отрядили еще и Ральфа, как боевого мага. Конечно, крепости свои я немного ослабил, но не сказать, что это критично. Проблем возникнуть не должно. Доверенное лицо у меня было, есть кому без меня руководить. Задача была простая. Нужно удерживать отбитую у чудовищ твердыню и дальше сопровождать грузы к князю. На этом все. А также доставлять новое пополнение и припасы во вторую крепость. Люди к нам снова пошли. Пока цены на дома во второй крепости не поднялись, старались себе место застолбить. В общем, без меня тут справиться. Запасные артефакты имеются. Так что если я задержусь, без меня вторую крепость могут полностью освоить. Единственное, где я пока заменим, это в лечении тяжелых болезней. Но ничего, тут людям придется потерпеть. Теперь я ехал не верхом на лошади, и тем более не в телеге, а в карете. Со мной же сестра поехала, вот и составил ей компанию. Пришлось пару ее служанок прогнать в фургон. Дело в том, что я всю дорогу собирался создавать новые артефакты, поэтому мне требовалось удобство. А карета моей сестры на данный момент была самым удобным средством передвижения. Да и как-то не солидно великому в обычном фургоне трястись. Встречают ведь по одежке. Также карета была дополнительным средством защиты. Правда, я не учел такой момент, что моя сестренка довольно разговорчивая девушка. Она сходу начала задавать мне кучу вопросов. Раньше, видимо, со служанками беседовала, а сейчас полностью переключилась на меня. Когда я сделал первый артефакт, стараясь не обращать внимания на ее болтовню, она нашла новое развлечение, стала требовать у меня крупный светляк для своего очередного украшения. В моих изобретениях она видела несерьезную защиту от большинства чудовищ, а очень дорогое украшение, которое может носить не каждая девушка. Например, ни у кого из ее подружек такого не было, и вряд ли появится в ближайшее время, все они уходят на военные нужды. Я даже своей родней единицы даю, что говорить про чужих людей. К тому же моей сестре хотелось, чтобы я сделал ей самый большой и мощный артефакт, вложив в него как можно больше своей магической силы. Пришлось поддаться давлению и выполнить пожелание. Я и без того иногда делал такие артефакты. Они были намного эффективнее, правда, даже людям на них было тяжело смотреть, очень яркие. Зато на стенах таких нужно меньше. Чтобы твари дохли на подходе, а выжившие чувствовали себя некомфортно. — Ну что, во время очередного дневного перехода обратился я к девушке. — Давай, рассказывай, как мне себя вести в благородном обществе? На самом деле, гонец привез весть не только мне, но и Саране. Дед приказывал ей разъяснить мне все, чтобы не наделал глупостей, когда появлюсь на совете. Опасался, что потом у нас просто не будет на это времени. — Да как себя вести? — пожала плечами девушка. — Никому не стоит грубить, если не выпрашивают. Вместо поклона просто кивать головой. Ты им ровня, так что не стоит гнуть спину, как перед императором. Даже ему мы делаем полупоклон, потому что любой из великих может сесть на трон. Все имеют на него права. Кстати, именно поэтому никто никому не дает усиливаться. Это поэтому вы территории свои теряете, предположил я. Нет, не поэтому. Грозно нахмурилась Сарена. Просто до твоего появления у нас не было эффективного оружия против чудовищ. А теперь есть это ты. Вот вся высшая знать и засуетилась. Ты можешь запросто усилить хоть кого, пусть не сразу, но все равно. А новые территории — это новые возможности и богатства. Со временем и ты на свою территорию крестьяна расселишь, станешь менее зависимым от других. Разумеется, кивнул я. Значит, все так за новые территории переживают. Привлекают не только простые плодородные земли. Ты что, не видел карту империи, когда она была в рассвете своей мощи? — Нет, — признался я. — Откуда у меня такая карта в вашей-то глуши? — Да, это точно, — усмехнулась девушка. — В общем, в паре месяцев пути от твоего замка начинаются цепи гор, а там очень много разных рудников. Потеряли их уже давным-давно, и это был страшный удар по империи. Там добывали золото, в реках полно самородков, также есть серебряные рудники и медные. В общем, в тех горах полно разного богатства. «Ты даже представить себе не можешь, сколько людей погибло, когда Империя пыталась вернуть утраченное. Огромные армии были буквально уничтожены полностью. Сейчас появилась возможность все это вернуть. Пусть на это уйдет не один десяток лет, но все равно. Ты хоть раз наблюдал за своими артефактами?» Задала она неожиданный вопрос. «Не поверишь, каждый день за ними наблюдая. На этот раз усмехнулся я. «Я говорю про то, что твои светляки не разряжаются». По крайней мере, я этого не заметила. Не разделила моего веселья сестра. Спустя какое-то время они светятся так же ярко, как будто ты их только что создал. Понимаешь, к чему я веду? Если сделать много артефактов на все оборонительные крепости на границе с Диким Лесом, то со временем получится вернуть утраченные земли. Кивнул я. Все правильно. Важно кивнула девушка, как будто сам об этом не знал. Вопрос только в том, кому достанутся новые земли. Тебе их никто все не отдаст, но и ссориться с тобой не с руки, мало ли. У тебя есть небольшая военная сила. Можешь запросто отсюда уйти или вообще сбежать в глубину дикого леса. Попробуй тебя там потом найди. Рабом тебя просто так не сделаешь. Мы сильный род, у нас много союзников, любому укорот дадим, да и другие великие в стороне не останутся. Знаешь, я вот даже представить себе не могу, как такой вопрос решать буду. «Слишком много дармоедов в империи, которые ничего не будут делать, а захотят получить землицу и себе. При этом единственное, что они сделают, это будут орать, как резанные на собрании, и заявлять, что не позволят кому-то усиливаться сверх меры. Так что, если что, говори, что больше двух артефактов в день делать не можешь», — заявила мне сестренка. «В это никто не поверит», — ответил я. «Ну и что?» — пожала плечами девушка и задорно улыбнулась. Пусть докажут обратно. Сделай мне еще один большой артефакт. — Как же быстро ты с темы на тему прыгаешь, — усмехнулся я. — Ничего я тебе больше делать не буду. Хватит и одного. Самому нужны и не для баловства. — Мне мама тоже часто говорит, что я люблю тему разговора менять, — кивнула Сарена. — Наши родственники на собрании тоже будут, — спросил я. — Скорее всего. И не все к тебе хорошо относятся, так что придется немного потерпеть высокомерие близких. «Вот не поверишь, но мне твоя родня даром не нужна. Тебя с дедом хватает». «Дед не глава рода», — нахмурилась Сарена. «Он далеко не все решает, поэтому не советую тебе ссориться с дядей». «Постараюсь», — буркнул я. «Только ты же сама говоришь, что нельзя давать вдаптывать себя в землю». «Хватит тему разговора переводить», — возмутилась сестренка. «Сделай мне еще один артефакт, подруге его подарю. Только у меня украшение такое будет и у нее. Остальные любимые подруженьки подохнут от зависти. «Нет, тем более для какой-то подружки. Это оружие, а не украшение. К тому же я не хочу, чтобы кто-то имел такую же вещь, как и моя сестра. Все, разговор окончен. Мне работать надо. Книгу свою читай». Сарына активно пользовалась тем, что я к ней хорошо отношусь. Она уже имела красивую шубу из ютов. Тех самых тварей, которых мы уничтожили во второй крепости. «Я прекрасно понимал, что не могу забрать все себе» часть трофеев уходила охотникам. Пришлось мне эти шкуры выкупить за настоящую цену. Когда узнал, сколько они стоят, у меня даже глаз задергался. Вроде бы и жил богато, но все равно такие траты на одежду для меня были недопустимы. А больше от этих шкур никакого прока. Вот мои мастера изшили сшили сестре черную шубу. Нужно признать, выглядела она очень эффектно. У меня теперь имелась накидка из того же меха, ну и еще деду подарю. Он мне много помогает. А даже у него нет ничего подобного. Наш отряд хоть и был многочисленным, но все равно двигались быстро, все были верхом на лошадях. Имелись и повозки с припасами, но и они тоже пока не ломались и не замедляли нашего движения. После путешествий по дикому лесу тут мы себя чувствовали в полной безопасности, несмотря на то, что чудовища иногда встречались. Останавливались не только в населенных пунктах, ехали с раннего утра и до вечера. А лагерь разбивали там, где нас настигала ночь. Просто выбирали более удобные места. Может быть, это и глупо, но особой опасности мы не чувствовали. Артефакты делали свое дело. Мой питомец отправился вместе со мной. Мы его обнаружили только на второй день. Где он обитал до этого, остается тайной. Просто во время одной из стоянок он ко мне прибежал. Полезный зверек мне достался. Он на самом деле всех крыс в замке умудрился разогнать, хоть и самому доставалось изрядно. После очередной ночи приползал ко мне весь потрёпанный, чтобы я его подолечил. Видно, ему это так нравилось, что решил постоянно около меня находиться. Если сначала сестра относилась плохо к такому соседству, то теперь не обращала на него внимания. Даже один раз попыталась его помыть, за что и была укушена. Видно, решил мой питомец, что она его утопить хочет. До сих пор никому, кроме меня, не доверяет. Ладно, хоть не шипел на нее как на орна, когда она к нему приближалась. Только сейчас я по-настоящему понял, как в империи относятся к великим. Сейчас, когда меня признали родичем, можно было пользоваться всеми привилегиями, в том числе и небольшим знаменем, которое показывало, кто едет. Если раньше аристократы смотрели на меня с презрением, как на более низкого по происхождению, то теперь убирались с дороги и кланялись. Раньше нам приходилось уступать дорогу дворянам. Иногда мы заезжали в замки или деревни, если они были недалеко, чтобы переночевать. Так и там относились как к самым дорогим гостям, и всячески лебезили, даже неприятно было. А вот моя сестра была в своей стихии. Вела себя так, как будто это к ней нежелательные гости приехали. Разговаривала со всеми высокомерно, как бы нехотя. За время путешествия к центру империи ничего особо примечательного с нами не произошло. Хотя один раз нам навстречу попался отряд эльфов, с ними мои охранники едва не сцепились. Куда они ехали, мы не знали. Только вот с ними тоже был какой-то эльфийский дворянин, не пожелавший уступать дорогу, а она была узкой. Орки, а они в моей охране тоже были, тут же схватились за мечи. Благо, что отряд у эльфов был невеликим. Они обычно нанимали людей, когда двигались по империи, большие отряды наемников, а тут почему-то решили этого не делать. В общем, мозги у эльфов были, поэтому решили отъехать в сторону и пропустить нас. «Эй, вы почему по нашим землям без сопровождения ездите?» Крикнула в окно моя сестра, когда мы проезжали мимо. «Или из низшего эльфийского рода? Кланяться нужно великим, когда они мимо вас проезжают, голодранцы ушастые!» Моя охрана, как и охрана моей сестры, дружно расхохотались. Им показались забавными такие слова. Эльфы промолчали. «А как тут не молчать, если на тебя арбалеты наставлены?» «Тоже их не любишь», — спросил я у сестры. Она была не веселой, а почему-то злой. «Я этих тварей ненавижу всей своей душой. Красивая личико скривилась от ярости. «Доводилось мне у них бывать, когда еще совсем маленькая была». «И что?» – полюбопытствовал я. «Да ничего. То, что мы для них как животные, это не слухи. А на самом деле так. Причем они постоянно нам это показывают. Представляешь, мы были в одном эльфийском городе по приглашению. Так вот нас посадили отдельно от всех у самого выхода. Ни один эльф с нами за стол не сел, как слуги там были». Даже их охрана дальше от выхода сидела, чем мы. А зачем вы вообще туда поехали? Не знаю. Но, видимо, это был серьезный повод. Вроде бы кто-то из нашей родни сильно болел, пришлось там унижаться. Так что эти скоты не просто так тебя убить хотят. Ох, не просто! Понимают, что скоро у этих тварей доходы заметно снизятся. Все к тебе будут приезжать. А почему эльфов до сих пор не уничтожили? Потому что в своем лесу они непобедимы, это нужно признать. Ты бы видел, какие там деревья, и все они как-то включены в оборону. Не знают точно, как именно. Многие с ними воевали. Даже несколько их городов сожгли, но итог всегда один. Армии несли просто невероятные потери и уходили. Впрочем, за своим лесом они не такие сильные, как кажутся. Они же раньше тоже предпринимали попытки расширить свои владения, только у них слишком мало конницы. И мы их буквально сносили, не могут они сражаться в чистом поле. Оркам они вообще никак не угрожают, как и гномам. Гномы, в свою очередь, непобедимы под землей, могут запросто обрушить своды своих пещер на захватчиков. — А те горы, про которые ты мне говорила, там гномы не жили? — Это ты про те, которые сейчас чудовищами захвачены? — Ну да. — Нет, это людские земли. Гномы там, конечно, работали, но владели горами люди. Пока мы беседовали, позади нас возник какой-то шум, потом повеяло холодом и раздался взрыв. Я выскочил из кареты и тут же оказался в кругу охраны. Причина беспорядка стала сразу же понятна. Несколько мертвых эльфов лежали на земле, остальные были оттеснены от дороги и обезоружены. «Что произошло?» — рявкнул я. Попытались своих отбить, — доложил мне Якоб. Но мы им объяснили, что это наши пленники. «Не пленники, а разбойники!» — усмехнулась моя сестра. «Нужно все называть своими именами. Они напали как подлецы. Они попытались убить моего брата в честной схватке, так что и относиться к ним нужно как к разбойникам». «Эй, ты!» — отвлек меня от беседы один из эльфов. «Мы требуем освободить наших соплеменников. Вы не имеете права!» Договорить ему не дал один из моих охранников, ударив говоруна кулаком в живот. Он повалился на землю и замер в позе эмбриона. «Не вам, ушастым свиньям, решать, кого сажать под замок в Империи, а кого нет!» Процедила сквозь зубы моя сестренка, опередив меня. «Как по мне, так я бы вас всех в калетку сажала, как только выступали на наши земли!» «Я буду жаловаться на вас, Императору!» Пригрозил еще один эльф, видно, старший в этой компании. «Жалуйся, кому хочешь!» — усмехнулся я. «Вам этого никто не запрещает!» «Мы можем их выкупить!» «Нет», — покачал я головой. «Я не собираюсь отпускать бандитов на свободу». «Тем более отдавать их таким же сволочам», — добавила моя сестра. На этом беседа была закончена, можно было ехать дальше. Эльфы поняли, что с нами лучше не связываться, особенно если учесть, что несколько их собратьев бездыханно лежали на дороге. Не хотели добавлять количество павших. Больше никто из остроухих нас не тревожил. Зато один раз, когда уже приближались к месту собрания великих, Нам повстречался отряд, только на этот раз гномов. Вроде бы ничего такого, и подгорные жители встречались нам до этого. Но эти ехали именно мне навстречу. Знали о том, что я скоро прибуду. Разумеется, с ними был больной, тоже дворянин. Пока я оказывал ему помощь, гонец из нашего сопровождения умчался в город. До него совсем немного оставалось, всего полдня пути. Моя охрана в это время приводила себя в порядок после долгого изнурительного пути. Хорошо, что на этот раз мне не представляли всех гномов, только того, кто был болен. Расчитались со мной золотом, но по элифийским ценам я такую сумму с роду с пациентов не брал. Как-то стеснялся, но отказываться не стал. Так мы и переночевали на этом месте, не успели мои люди себя в порядок привести. Видно, наша задержка кого-то смутила, потому что прибыл отряд воинов. Наверное, решили, что на меня напали, вот и захотели проверить» удостоверившись, что со мной все хорошо, уходить не стали, встали лагерем рядом. Сестренка предупредила меня о том, что это ее люди, точнее их семьи, только мне от этого легче не стало, в конце концов, не старик глава рода, а мой дядя, он ко мне относился не самым лучшим образом, не говоря о матери Сарены. Она вообще меня ненавидела. Ненависть была давняя, я ведь был плодом измены ее мужа с какой-то служанкой, Ох, чувствую, встреча будет не самая радостная.